Разные времена. Когда через год после Лейпцига Гёте носил на показ на широкой груди орден, что принял из рук Наполеона, великий поэт познал безразличие и срифмовал со словом «величие». Год девятнадцатый. Только тогда, когда во Карлсбаде князья всей Германии провозгласили указы, поэт включил стихотворение «Душевный покой странника» в книгу «Недовольство». «Я же ни разу не Гёте». Да и нет для меня ничего моего удобней дивана. Ждать я не буду, пока вновь уляжется ветер и указы давно уж почивших князей вновь зазвучат, как и прежде. Так что скажу уж, как есть там, Франкфурт на Майне, где за величие выдают безразличие, а подлецы из воды сплошь сухими выходят, пусть бы и древними, виршами там не поможешь. Иоганн Вольфганг фон Гёте действительно получил от Наполеона орден почетного легиона. Поэт был страстным поклонником Наполеона, а тот высоко ценил Вертера. На этом намеки Грасса не заканчиваются. Книга «Недовольство», куда входит стихотворение «Душевный покой странника», относится к сборнику фон Гёте «Западно-восточный диван». Карлсбадские указы 1819 года, принятые на конференции представителей Германского союза после убийства писателя Аугуста фон Кацебу, запрещали националистическую деятельность, усиливали цензуру и прочее. Указы действовали вплоть до революции 1848 года.